Глава 2. Гости Дело приближалось к вечеру, когда показалась деревня. По местным меркам немаленькая, около трех десятков дворов. Вдоль побережья здесь тянется широкая холмистая гряда, но в долинках и на широких ровных склонах хватает площади и подпосевы, крестьяне там охотно селятся. Есть и побочное занятие. Достаточно перейти через горку, и вот оно, богатое море. Там и рыбалка, и промысел жемчуга. Приработок всегда найдется. Почему не живут возле воды? По простой причине. Галеры демов частенько шастают и, заметив поселение, обязательно наведаются в гости. Так что там даже сараи лодочные маскируют. А то ведь проверят и быстро найдут тропу к добыче. Крестьянство и морской промысел остались в прошлом. Если кто-то из жителей и уцелел, назад возвращаться не стал. Сейчас в Межгории населена лишь область в районе озёрного четырёхугольника, который по центру долины, и есть жилые деревни чуть севернее него. Здесь, возле моря, селится безумие. Никто ведь не защитит от набегов демов. Хотя идея поставить посёлок возле форта на реке есть, но пока что не хватает возможностей для её реализации. У меня мало на что хватает возможностей. Почти все задумки приходится откладывать на будущее. Я сам себе задолжал уже столько, что за три жизни не расплатиться. Межгорье богато брошенными деревнями, чем мы и пользовались. Я не такой уж и неженка, спокойно переношу ночевки в лесу. Но зачем эти накрайности, если повсюду можно найти крышу над головой? Люди сгинули в мясорубке недавно. Жилье стоит в приличном состоянии. К тому же в таких местах и другие бонусы имеются. Источники чистой воды, запасы дров, съедобная зелень на неуспевших зарасти огородах. В этой деревне обнаружился дополнительный плюс. Когда-то здесь обитал местный олигарх, и после него остался чуть ли не дворец, огромный дом, в котором без труда могут разместиться полсотни бойцов. Считая меня, Тулка и разведчиков, нас было 19. Места всем хватит. Не без интереса проследил, как Керт и Макрис Два брата, обожающие друг друга как кошка-собаку, на время позабыли о своих разногласиях ради нечестивого ритуала. Единая церковь терпеть не может проявления язычества во всех формах. Даже невинные намёки на старое не позволены. Но в таких глухих местах всякое случается. Епископ далеко. Карающих тоже давненько не видели. Если зуб заболит, ходят заговаривать к подозрительным старухам. К ним же обращаются при неурожаях, родах, их домашнего скота и запущенных случаях алкоголизма. Свято верят, что в каждом лесу имеется невидимый хозяин, которого следует задабривать, аналогично обстоят дела на любом холме. В озерных глубинах, само собой, имеются водяные и местные русалки, похотливые зеленокожие бабы, покрытые чешуей, с водорослями вместо волос. Ряды их пополняются утопленницами, которые при жизни изменяли супругам. И в местностях, где число рогоносцев переходит за рамки приличного, по слухам, водоемы из берегов выходят, затапливая прибрежные деревни. В общем, везде, где человеческое присутствие минимально, обязательно заводится что-то потустороннее, официальной церковью отрицаемое и ею же неодобряемое. Уж больно язычеством попахивает, с его страстью наделять окружающий мир невидимыми сущностями. Вот и заброшенная деревня не смогла избежать этих запретных суеверий. И Керт, и Макрис, и многие другие бойцы отряда не сомневались, что здесь уже появился специфический хозяин, и для обеспечения спокойствия ночлега его следует задобрить. Каким образом? А как в таких случаях поступают язычники? Да элементарно. Дают взятку. В нашем случае хозяину деревни под крыльцо того самого дома олигарха положили прошлогоднюю сморщенную луковицу и вяленую рыбешку. После чего суеверные бойцы постояли минутку с серьезным видом и, решив, что взаимопонимание с таинственным миром духов налажено, занялись обустройством ночлега. Церковь такой жертвы ни за что бы не одобрила. Она никогда подобного не одобряет, в том числе и наша, православная. Довелось мне однажды побывать на похоронах, куда приглашали папа. Тот помимо собственной ритуальной части провел краткий инструктаж, что можно, чего нельзя, чего не рекомендуется. В частности, очень не советовал нажраться в хлам на поминках, оставлять еду и спиртное на могилах и прочее, в чем при желании можно усмотреть пережитки дохристианских обрядов. Как воевали с ними в инквизиторском средневековье, так и продолжают. — Сэр! «Печь будем растапливать?» – обратился ко мне Тук. «А надо?» Тот, подчеркнуто притворно озадачившись встречным вопросом, почесал затылок и, сделанной неуверенностью, ответил. «По мне так незачем. Не замерзнем, да и к чему нам в духоте томиться?» «Обойдемся без печи. Поесть быстрее на костре приготовить, как обычно. Такой вот диалог случается у нас в каждой заброшенной деревне, почти слово в слово». «Люк!» «Здесь я. Возьми этих оболтусов и обойди окрестности. Не забудь на холм подняться и посмотреть, что за обстановка на берегу. И шевелитесь, надо до темноты успеть вернуться». «Да мы быстро». Этот диалог тоже повторяется перед каждым ночлегом. Разве что предложение про море вставляется только в деревнях, расположенных близко к нему. Вот и у меня своего рода ритуалы выработались». Размеренный процесс обустройства был грубо прерван неожиданно быстрым возвращением тройки дозорных. Мчались они бегом, сильно запыхались, а довести выносливых ребят до такого состояния было непросто. Что-то нехорошее случилось. «Страж! Сердан! Издали вскричал Люк. «Там корабль! И люди! Много людей!» «Стоп!» – спокойно ответил я. «Давай четко, без криков и медленно. Что за корабль? Где он?» И о каких людях вообще идёт речь?» Тот продолжил без паузы, всё так же пулемёт на Таратория. «Мы поднялись вон на тот холм, с его вершины отлично видно море и берег. В море корабль стоит, то есть почти лежит на боку. На берегу напротив него люди какие-то суетятся. Не разглядеть их толком. Палатка стоит, костры дымят. Сколько их? А хрен его знает. С полсотни точно будет». Я не спешил высказывать комментарии. «Если ляпнешь глупость ненароком, а ушей любопытных более чем достаточно, непременно разнесут по всей округе, да еще и переврут позорно. Вот зачем самому языком чесать, не подумав, если для этого человечество придумало подчиненных?» Обернулся к жадно прислушивающемуся туку, Чего вытаращился? «Так ведь это… Ну, интересно же!» «И чего здесь такого интересного? Сам все прекрасно понимаешь, или нет?» «Да чего тут еще понимать? Корабль на боку, значит, на камне сел или мель. А может, другая беда, и чинить борт пытаются. Я так думаю, что демы это, потому как кроме них мимо наших берегов никто особо не шастает». «Нет». Люк покачал головой. «Корабль другой совсем». «Да много ты в кораблях понимаешь, сопля сухопутная, губе присохшая». «Это ты мне говоришь? Кривой, тупой, а на других пеняешь?» Может, я понимаю и меньше того его, но на галеры Димов насмотрелся. Нет, совсем разные корабли». «А народ на берегу в доспехах?» – уточнил я. «Не могу сказать точно. Далековато до них, но вроде доспехи были. И еще флаги там какие-то». «Флаги?» – изумился Тук. «Не припомню я у Димов флагов. Разве что череп на полку нацепят или что-то в этом роде начудят. Хорошего от них не дождешься, а вот мерзость – запросто». Из полученной информации я так и не понял, кто именно расположился на берегу. Но учитывая то, что берег этот по праву принадлежит мне, игнорировать присутствие незваных гостей не мог. К бою! Сходим проверим, кто к нам заявился. Несмотря на многочисленные невзгоды, омрачавшие мою нынешнюю жизнь, я не окончательно съехал с катушек, чтобы атаковать противника как минимум в два с половиной раза превосходящего количественно. Приказ к бою означал максимальную готовность к столкновению. Мы драки не хотим, но мало ли что может случиться. На этот случай надо затянуть ремни доспехов, проверить амуницию, чтобы ничего не звякнуло предательски, вещевые мешки оставить в деревне, а то могут помешать спасаться бегством в случае неприятностей. Задача скрытого приближения к вероятному противнику затруднялась из-за особенностей здешнего ландшафта. Топоры в тому виной или что-то другое. Но деревьев на прибрежных холмах не было вообще. А кусты, хоть и росли в изобилии, размеры имели удручающие. За ними мелкой собачонке нелегко укрыться, не то что человеку. До моря полпути преодолели, когда я осознал, что такая толпа, перебегающая от одной жалкой кучки зелени к другой, незамеченной вряд ли останется. Пришлось чуть подкорректировать планы – оставил отряд на месте, дальше пошёл в сопровождении Люка и Тука. Первый – один из лучших разведчиков и действительно умеет укрываться от врагов, а второй прекрасно разбирается во всём, что касается кораблей, их государственной принадлежности, тактики действий и прочем. Бакайцы все до единого в этом прекрасно разбираются, потому как их остров долгие годы был своего рода тортугой этого моря. Примечание в данном контексте речь идет об острове Тартуга, Карибское море. Недолгое время он являлся своего рода пиратским логовом, фактически не принадлежавшим ни одной стране, а на протяжении около 100 лет был неофициальной пиратской столицей. Конец примечания. Даже втроем продвигаться было тяжело. Почти все время на полусогнутых ногах. Спина в три погибели скрючена. Мореходы выставили пост на вершине самого высокого холма. Оттуда можно было контролировать практически все окрестности. Пришлось попотеть, прикрываясь скальными выходами, выжимаясь в еле заметные ложбинки. Сумерки в этих широтах долгие, но стемнело уже прилично, когда мы наконец добрались до берегового обрыва. Картина открылась прекрасная. Куда ни взгляни, ровная гладь моря. Волнения почти нет. Далеко в северной стороне, на горизонте, Подсвеченные последними лучами уже закатившегося солнца сверкают искорки вершин парочки высоких островов. Еще один, темный, угрюмый, похожий на небрежно насыпанную угольную кучу, расположился в километре или чуть дальше. Сам берег в этом месте плоский, сложен камнями размеров от футбольного мяча до совсем крошечных. Полоса пляжа не более полусотни метров в самом широком месте и считанные шаги в узком. На всём протяжении её подпирает высокий обрыв. Лишь в одном месте он проточен долиной ручья, и только по ней можно взобраться наверх, без риска свернуть шею. Вот именно там и расположился лагерь вероятного противника. Всё, как Люк рассказывал. Большая серая палатка, скорее всего, сделанная из паруса. Две стройки дыма от костров. Десятки людей, шестые с узкими полотнищами разноцветных флагов, развивающимися на конце, будто змеиные языки. Далеко в море, между ближайшим островом и берегом, темнеет длинный корпус корабля. Не сказать, что совсем уж на боку лежит, но и ровным его положение назвать трудно. Скажем так, сильно накренился на правый борт и чуть задрал нос. Конструкция незнакомая, громоздкая, несуразно раздутая, будто бочка. С такими я здесь ещё не сталкивался. До неприличия высокая корма. Две мачты, от одной из которых остался лишь огрызок. Вереница пушечных портов. Огнестрельного оружия здесь нет, так что вряд ли они предназначены для пушек. А для чего же? Баллист? Или, может, просто подвёсла? Зачем гадать, если под рукой имеется эксперт? Тук. «Чего молчишь?» «А что мне говорить?» – удивился Горбун. «Я, признаться, в корабельных делах понимаю слабо, но на галеру демов эта корыта, похоже, не сильно». «Не сильно? Ну вы и сказали. Да их неразумное дитё не перепутает. Совершенно правильно обозвали. Корыта! На таком убожестве даже вонючие свиноеды ни за что ходить не станут». «Хищный облик и узкие обводы галер наших заклятых врагов я прекрасно помнил» и впрямь не перепутаешь с этой раздувшейся бочкой. И доспехи у них другие, — заметил Люк. У многих демов они до блеска надраенные или просто зачерненные, а эти разноцветные шагают вон, будто петухи разукрашенные. «Матийцы это!» — пояснил Тук, при этом скривившись так, будто полкило лимонов без сахара употребил. «Такие безобразные голиоты только они и пользуют! Дрянь-посудина!» Хотя груза и народу берет много. Да и при ветре хорошем иной раз легко Дема может догнать. А при абордаже у него вообще ни единого шанса не будет. Разница в команде велика. К тому же с высокой палубы удобнее обстрел вести. Прикинув количество матийцев, я неуверенно заметил. Не вижу большой разницы в команде. Тут человек 50-60 всего. Сила примерно равная. Может, команда уменьшена или что-то приключилось». Обычно их около 80 рыл, а часто гораздо больше. Грибцы у них тоже рабы. На веслах у них преступники и демы пойманные, те, которых на костер не потащили. Что-то не наблюдаю я грибцов. В смысле, не наблюдайте? Да как их увидишь при таких делах? Вы только взгляните на посудину. Палуба грибная низкая, совсем прорези над самой водой, так что их при самом слабом волнении закрывать приходится. «Все грибцы на корме, нос без них. Помните, вчера ветер был приличный?» «Ну?» Вот они под него и угодили, причем в опасных водах. Видите, обрывки канатов болтаются. С якорей их сорвало и на острые камни занесло. Как волны начали разбивать, корма осела, нос задрался. Получается, грибцы под водой оказались, а это дело не шибко полезное. Кандалы на руках и ногах, цепями пропущенными под скамьями все связаны. «Никто их особо не любит, так что освобождать не торопились. Небось, все там и остались на радость крабовому племени». «Утонули?» – изумился Люк. «А ты как думаешь? Уж те, что ниже всех оказались, точно захлебнулись. А остальных, наверное, добили, не выпустив». «И как они без грибцов плавать собрались?» «А никак. Голиот этот только с виду целый. А на самом деле днища, почитай, не осталось. Один хороший шторм и разобьёт его окончательно». Засел намертво, взгляните хорошенько. Буруны над камнями и слева, и справа, и спереди, и даже сзади. Сам не знаю, как его на самую вершину рифа закинуло, но стащить уже не получится. Капкан каменный. Не иначе, как в прилив дело было, и на очень высокой волне. Все, нет у них больше корабля. А раз корабля нет, то и грибцы ни к чему. Матийцы, должен признать. Народ не без странностей, но понимать должны, что в этих местах держать под рукой свору пленных демов и злостных душегубов – затеи не слишком толковые. Карми их, паи, охраняй. И зачем? Надо будет, еще наловят. Это хорошего в море маловато, а такого дерьма хоть двумя ведрами черпай. Попугай, пристроившись на ветке ближайшего куста, завистливо произнес. «Я вижу, эти разгильдяи там пьют что-то интересное. Трактирщик, готов биться об заклад на скромные остатки чести твоей женушки, что у них пойло получше нашего будет!» «Тут ты не прав», — возразил Тук. «Обычай у них скверный. Вино портить. Водой его разбавляют и пьют бурду еле-еле розовую. С одной стороны, конечно, лучше, чем просто вода, а с другой — это же глупый перевод добротного напитка». «Сын мой, да это же гнусное святотатство!» Возмутился Зелёный. Вспомнив всё то, что слышал о Матийцах, я вынес вердикт. «Они нам не враги. Надо хоть поздороваться для начала». «Не враги, но стрельнуть могут», — заметил Тук. «Давайте медленно, спокойно спустимся, и чтобы заметили нас издали, а не в самый последний момент. Они и так нас видят», — неожиданно заявил Люк. «С чего ты это взял?» Удивился Горбун. «Дозорные на холме во все стороны посматривают внимательно, но в нашу ни единого взгляда не бросают». «Даже я понял, что это значит. Не хотят дать понять, что мы обнаружены. И еще это может означать, что к нам подкрадывается отряд ловких ребят с приказом взять живыми или мертвыми. Лучше самостоятельно выходить, чем быть схваченными и утащенными насильно». Здороваться на равных при таком варианте развития событий будет непросто.